Ханна. Это не совсем то, чего я ждала. Вот, например, сад. Он вовсе не такой уж и огромный, не больше 500 шашков в каждую сторону. И там не растут гортензии величиной с капустный качан. Я знаю это, потому что выглядывала сквозь щели в ставнях. В саду лишь пара чахлых кустов роз и люди с фотоаппаратами. И бабушка вовсе не такая милая. И ещё не рассказывала мне истории на ночь. Только дедушка такой, каким я его представляла. Вот и теперь он вежливо стучит в дверь маминой комнаты. Ханна, открой, пожалуйста, просит он. Всегда нужно говорить пожалуйста и спасибо. Всегда нужно быть вежливым. Я поворачиваю ключ, и дедушка входит в комнату. Почему ты заперлась, Ханна? Он выглядит очень напуганным. Потому что вы забыли это сделать, отвечаю я. Взрослые должны запирать детей прежде, чем ссорятся. Ох, врывается у дедушки. Он касается моей спины и подводит к маминой кровати. Присядь, Ханна. Я сажусь на кровать, хоть предпочла бы сесть на вращающийся стул. Он и в самом деле очень удобный, как говорил дедушка. И на нём можно кататься от одной стены к другой. Послушай, Ханна, Дедушка садится рядом, и матрас прогибается под его весом. Мы с бабушкой не то, чтобы ссорились. Мы только обсуждали некоторые вопросы, по которым расходимся во мнениях. Это совершенно нормально, и в этом нет ничего страшного. Тебе нечего бояться. Я поднимаю взгляд к звёздам на потолке. В такие моменты я вспоминаю, как по вечерам лежала в своей постели и вместе с мамой проводила пальцем по доскам верхнего яруса кровати от одной нарисованной звезды к другой, пока тени соединялись с невидимыми линиями. Как мама при этом улыбалась и говорила, «Это большой ковш, самое известное созвездие». И я улыбалась в ответ, хоть давно прочитала в толстой книге, где на всё есть ответ, что большой ковш это не созвездие, а только семь самых ярких звёзд Большой Медведицы. Но теперь я думаю не о маме, а о сестре Рут и о том, как она пыталась рассказать мне историю о маленькой звёздочке. Не стоило мне кричать на неё только потому, что она такая глупенькая и неправильно рассказала историю. Я сожалею, говорю я, хоть сестры Рут рядом нет, и она не может меня услышать. Боже правый, восклицает дедушка, и вид у него по-прежнему напуганный. Тебе не о чем сожалеть, Ханыхин. Ты тут совсем ни при чём. Мы с твоей бабушкой очень рады, что ты у нас. Просто бабушка немного взволнованна от того, что перед домом собралось столько народу. Но их совсем немного, всего шестеро. Вчера было гораздо больше. Дедушка кашляет, но мне кажется, это смех. Я так ей и сказал, Думаю, сестра Род была бы для меня хорошей бабушкой, говорю я, когда дедушка заканчивает смеяться. Хоть она и глупенькая и не умеет толком считать, зато она очень милая. Теперь у дедушки такой вид, словно я сказала что-то не то. Это правда, добавляю я быстро. Я не вру. Врать нельзя. Она не может даже вычесть 2 из 13. "Ханна", произносит дедушка. Но потом делает паузу, достаёт платок из кармана и вытирает нос. Семью не выбирают, и заменить человека кем-то другим нельзя, или вот так выбрать другого только потому, что возникли сложности. Он неаккуратно комкает платок и убирает обратно в карман. Но поверь мне, Карин, твоя бабушка лучшая из всех, кого только можно пожелать. Ей нужно только привыкнуть ко всему. Так говорил и мой папа. Я улыбаюсь, но мне становится немного грустно, потому что из-за дедушки мне пришлось вспомнить о папе. Дедушке по всей видимости тоже грустно. Он так поджимает губы, что на месте рта видна только тоненькая полоска. "Знаешь что, Ханна?" спрашивает он через несколько секунд. "Как ты смотришь, если мы сейчас спустимся к бабушке?" Наверняка она уже успокоилась и теперь не думает, куда мы запропастились. Можем посмотреть детские фотографии твоей мамы. Я киваю. Только вот ещё что, Ханна. Прошу тебя, не запирай больше дверь. А ещё лучше всегда держи её чуть приоткрытой, чтобы я знал, что с тобой всё хорошо. Ладно? Пообещаешь мне, Ханна? Я снова киваю. Дедушка улыбается, сначала мне, а затем глядя на звёзды на потолке. Ты ведь тоже получила звёздочку от стоматолога. Можешь пока подумать, не приклеить ли нам её к потолку. Я мотаю головой. Ну, дедушка, тогда созвездие будет уже не то. Вот как, говорит дедушка и добавляет: Ладно, я ведь только предложил. Когда мы с дедушкой спускаемся на первый этаж, бабушка как раз закрывает входную дверь. В прихожей стоит большая коробка. Они ушли, сообщает бабушка, при этом голос у неё весёлый. В руке она держит письмо. Это стояло под дверью. Да, говорит дедушка и берёт у неё письмо. Та женщина поставила. Правда, я думал, она забрала коробку, когда я пнул её с лестницы. А что в ней? спрашивает бабушка. Понятия не имею. Дедушка надрывает конверт. Ага, произносит он, пробежав глазами. Это вещи для Ханны и Йонатана. Вот, слушай. Многим нашим читателям не безразлична судьба ваших внуков, и они хотят помочь. Мы взяли на себя смелость собрать для вас те вещи, которые нам прислали или принесли прямо в редакцию. С наилучшими пожеланиями, редакция Баварского вестника. Как мило, говорит бабушка и отрывает от коробки коричневую клейкую ленту. Подойди, Ханна, посмотрим, что здесь. Я подхожу ближе. Бабушка принимается доставать вещи из коробки. Посмотри, она показывает мне тёмно-синий вязаный свитер. Как думаешь, Йонатану понравится? Ему нравится синий цвет. Его любимые штаны тоже синего цвета. Ну, значит, он точно обрадуется такому свитеру. Очередная партия милостыни, комментирует дедушка, сминает письмо и добавляет: "Чудесно". Но по его тону незаметно, что он считает это чудесным. Матиас упрекает его бабушка и продолжает доставать из коробки вещи, рассматривать их и складывать в две кучи на полу. Это и в самом деле мило, тебе не кажется? И вещи в неплохом состоянии. О, Ханна, взгляни, тот кое, что для тебя. Она достаёт платье в белый цветочек. Это же совершенно точно твоё платье. Я хочу спросить, откуда она это знает, но не успеваю. «Надо же, здесь и игрушки есть!» — восклицает бабушка. Сначала она достает оранжевый экскаватор с черным ковшом. Но потом... Я тут же ранею платье и подставляю руки. Бабушка с улыбкой протягивает мне бело-рыжий комочек, после чего поворачивается к дедушке и снова говорит, «Да чего это мило» со стороны читателей. «А я, что есть сил, прижимаю к себе фройлен Тинки». И она сразу начинает мурчать. Моя маленькая, как я по тебе скучала, произношу я шёпотом и утыкаюсь лицом в мягкую шерстку.